Глава 18. Золотой, слышь, золотой, кто-то звал его и больно пихал в бок. В голове гудело, словно она оказалась внутри огромного колокола, в который били тревогу. Каждый отёк отзывался отвратной ноющей болью. Тело было вялым и каким-то каким-то не своим, что ли. Сознание возвращалось медленно и неохотно, а воспоминания не радовали. Сядзы, застолье, чаепитие, отрава, отключка. Скверно, очень скверно. Чем бы ни опаил их проклятый китаец, зелье было ядрёным и забористым. Золотой ещё толчок. Виктор с трудом разлепил глаза. Темно. Ночь? Нет, темнота не сплошная. Вон там сквозь щели пробивается свет и доносится чьи-то голоса. Значит, там дверь. Заперты, похоже. А сам он лежит на полу в закрытом помещении. Кажется, в том же самом сарае, где проходило чаепитие. Точно, у соседней стены громоздится столы и лавки. Передвинули их, что ли? Ну да, свалили в кучу. А людей перетащили на освободившееся пространство. Виктор попытался пошевелиться, не смог. Ещё не прошло парализующее действие яда? Нет, не в этом дело. Он связан. Руки, ноги, всё тело перемотано тугими путами. Вот почему оно так ноет. Ремни и верёвки впились в кожу. Доспехов и верхней одежды не было, сняли гады. Оружие, надо полагать, его искать тоже не стоит. Опять толчок. Виктор застонал. Очнулся купец, пихаться не переставали. Очнулся, а? Виктор наконец узнал говорившего. Ака Привыкшее к темноте зрение вырвало из мрака человеческий силуэт, похожий на свёрнутый ковёр. Стрелец тоже был весь в путах, но он как-то умудрился подкатиться к Виктору и теперь без церемонов пихал своего нанимателя связанными ногами. "Да чнулся я, перестань", с трудом выдавал Виктор. Голос прозвучал глухо и слабо. В глотке было сухо, как в безводной ордынской степи, а Кап перестал пинаться. Вывернув шею, Виктор огляделся вокруг. Сумел различить в полумраке ещё несколько тел, тоже связанных и в основном неподвижных. Лишь два или три человека приходили в себя и начинали вяло шевелиться. Так, коварное пленание, ремни и верёвки по всему телу, запертая темница. Чего-то не хватало. Чего? Ах, ну да, браник из Саправа, по доброй воле. Лекар не стал бы сейчас держать язык за зубами. Видать, не акклимался ещё после китайского чайка. А вот о кавче и пити не участвовал. Потому, наверное, и бодренький такой. Что? Виктор запнулся и закашлялся. Горло, как наждак. С грехом пополам смачив глотку скудной вязкой слюной, заговорил снова. Что с тобой случилось, Ака? Китаяозы прикладом пару раз приласкали, зло прошептал стрелец. Сторожил товар, пока вы чаи гоняли. А тут охраннички сядзые заявились. Пара стрельцов, веселые такие, улыбаются, лопочут по-своему. Вдруг слышу, костоправ орет что-то. И у ордынских повозок шум какой-то, возня. Думаю, нападение. Хватаюсь за автомат, китайцам кричу. В укрытие, мол, а они меня сзади по башке. Но откуда я мог знать, что наши дружки такое учудят? Вместе ведь в походе шли. Дрались бок о бок с мутантами и горцами. А тут... В общем, сбили с ног. Я успел пальнуть разок. Кажется, одного зацепил. Еще раз получил прикладом. Отключился. Очнулся уже здесь. А другие часовые... Их, походу, тоже скрутили. И на кой ляд китайцам все это понадобилось? Спроси, чего полегче золотой. А лучше зря не болтай. Освобождаться нам нужно и поскорее. «Я пытался развязаться. Не выходит. Самому никак. Сейчас попробую подлезть поближе. Может, размотаем узлы друг к другу, пока эти...» Виктор не столько увидел, сколько догадался, что Акати в ком указал на запертую дверь, из-за которой слышались голоса. «Не пришли!» «Когда ты перевязан с ног до головы, словно тюк, возможности двигаться почти нет». И все же, ценой неимоверных усилий, Виктор и Ака сумели подкатиться вплотную друг к другу и расположились спина к спине. Они, мевшие пальцы, ощупывали хитрые узлы. Да, вязали их на совесть. Но неужели то, что напутал один человек, не сможет распутать другой? Придется, конечно, повозиться. Но если кто-то из них избавится от веревок, он сможет развязать остальных. А уж тогда... Пусть тогда кто-нибудь попробует войти в их темницу. Виктору показалось, что ему удалось удачно подцепить один из узлов на руках АК. Вот так. Проклятье, сорвалось. Ничего, попробуем снова. Так. Опять неудача. Ладно, главное не паниковать. Время ещё есть. Длязгнул засов. Нет, времени больше не было. Открылись двери. Яркий дневной свет резанул по глазам. А, моя так и думать, что ваша пора просыпаться, послышался знакомый голос. Сядзы. Виктор чуть приоткрыл зажмуренные веки. Так и есть. В дверном проёме стоял китаец-купец, окружённый телохранителями. За спиной Сядзы показался хозяин постоялого двора. Заглянул в дверь, улыбнулся и молча отошёл в сторонку. Этот тоже в курсе произошедшего, а значит, в сговоре и в доле. Китайце отдал короткий приказ. Двое охранников подбежали к Виктору и Ака, растащили их. Только теперь Виктор увидел на голове стрельца большую шишку и сильный кровоподтёк. Бедняге действительно здорово досталось. Ещё повезло, что вовсе черепушку приклады не проломили. Сядзы подошёл ближе, неодобрительно покачал головой и зацокал языком. Эх, вихта, вихта, неугомонный твой сибир человек. Твоя зря стараться, твоя никогда не развязать моя верёвка. Никакой сибирский человек не распутать китай узел. Китайц тихонько захихикал. Обитно вдруг стало до слёз. Забревшая была надежда на освобождение рассеялась как дым. Теперь свет заполнял всё помещение, и Виктор видел валявшихся на полу ардынских купцов и купеческую охрану. Без доспехов, без оружия, беспомощных, связанных по рукам и ногам. Многие до сих пор не пришли в себя и тихонько постановали в озабытье. В сторонке у стены в самом деле стояли столы и наваленные на них лавки. Вот так иногда заканчиваются дружеские чаепития. Зашевелился лежащий в углу костоправ и тут же дал знать о себе не только шевелением. «Ах, вы ж сути, мать вашу в душу! Ядрите ее налево через два колена!» — загудел в гулке бас лекаря. «Погонь желтолицая!» «Чтоб у вас на лбу по хрену выскочило! Чтоб по два хрена выросло! По пучку целому! Да чтоб все пучки посрастались друг с другом!» «А что? Неплохо было бы!» Виктор даже улыбнулся, живо представив обрисованную лекарем картину. Китаец поморщился и что-то крикнул своим людям. «Чтоб ва...» Кляп, всунутый в рот костоправу, прервал словесный вулкан. Теперь лекарь мог лишь глухо мычать и бешено вращать глазами. Китаец неодобрительно покачал головой и вновь обратился к Виктору. Твоя большой сибир человек Вихта, делать большой шум и говорить много плохо и непонятные слова. Когда ему затыкать рот, сразу становится тихо, хорошо и спокойно. Зачем, сядзы, прохрипел Виктор. А? удивлённо глянул на него китаец. Зачем ты всё это затеял? Моя так надо. Как о чём-то само собой разумеющемся, сказался Цзы. И давно ты так промышляешь, что мы я давно не понял китаец. Давно спрашивы в грабителя подался. Но ну, почему сразу грабителя? Почему твоя так плохо думать, о моя? Ся Цзы изобразил гримасу негодования и обиды. Ишь ты, никак и вправду оскорбился. Но ну, прямо святая простота, блин. А что хочешь сказать, ты мой товар себе не заберёшь? «Твоя товар моя забирать, конечно, и вся другая товар забирать тоже. Зачем добро пропадать? Но не в товар дело, Виктор». «Очень интересно», – протянул Виктор. «А в чем же тогда?» «В том, что твоя здесь и вместе с моя». «И чего?» «Ну, твоя сама подумать, на какой, как говорит твоя лекаря, херена, для «моя здесь и нужна твоя». Для моя лучше, когда моя сама покупать у Сибир человек Сибир товар и возить Сибир товар в Бухта базар. И со всякий другой товар такой торговли тоже для моя лучше. Тогда моя отна сама много продавать. Моя отна сама много получать. Для моя конкуренты здесь только мешать. Без конкуренты здесь моя хорошо, с конкурента плохо. Теперь понятно, невесело усмехнулся Виктор. А что ж ты тогда нас всех сразу посичь и пить не перерезал? Маяко купес улыбнулся китайцу. А умный купес не портить зря хороший товар. Погоди, погоди. Тревожное предчувствие кольнуло сердце. Виктор заволновался. А о каком товаре ты сейчас говоришь? Твоя сама товар, Вихта, и вся ваша, китаец обвёл взглядом связанных пленных. Тоже товар. Каста прав замычал и забился ещё сильнее. Носяд зеня обращал внимание на лекаря. «Твоя и вся ваша – хороший товар. Африка-человек вчера приходить смотреть. Африка-человек соглашаться, много платить за такой товар. Твоя вчера спрашивать. Чем моя торговать с Африка? Моя сегодня отвечать. Раб – лучший товар для Африки-человек». Так вот, значит, какие делишки проворачивает в бухте китаец. Приводят купцов на постоялый двор к сообщнику, потом грабят, обозы и товар забирают себе, а людей продают в рабство. «И хрен, что потом докажешь, если вообще здесь кому-то нужны доказательства. Ордынские и сибирские купцы в бухте — чужаки. Кто о них побеспокоится? Кто станет их вызволять? Да и мало похоже на купца жалкий раб, уже закованный в цепи. Влипли!» — процедил сквозь зубы А.К., подытоживая невысказанные мысли Виктора. «У тебя не получилось взять нас тихо, сядзы!» — хмур заметил Виктор. Ночью здесь стреляли, в городе должны были услышать. Это, конечно, было слабое утешение. Нет, судя по glumlivomu hihi-kodyusiatzy, совсем никакое. Для твоего это никак не помогать. Здесь ночью всякое случается. Даже городской стражи боятся улицы возле порт. Городской страже сюда мало ходить, почти совсем не ходить. А если и ходить, хорошая плата всегда легко решит любой вопрос. тем временем в открытом дверном проёме снова нарисовался улыбающийся хозяин постоялого двора. На этот раз не один. Вместе с пузаным бухтовцем в темницу заглянул ещё один знакомый, чёрный африканец человек, сустрашающий трёххвостую плетью в руках. Африканец что-то сказал бухтовцу. Тот хихотнул и, видимо, выполняя роль переводчика, заговорил с Сиадзи. Китайский внул и тоже улыбнулся, затем обратился ко всем пленникам сразу. «Ваш новый хозяин Африка-человек сказать, что он делает из ваших хороших и дорогих раб? Африка-человек сказать, чтобы ваша гордится?» «Вот ведь как все поворачивается», — задумчиво пробормотал Ака. «А ведь когда-то, говорят, белые люди покупали и продавали чернокожих рабов из Африки». Виктор удивленно посмотрел на Стрельца. «Я как-то слышал такое в быличке сказителя», — смутившись, пояснил тот. Виктор промолчал. Вообще-то верить сказителям стоит не всегда. Что в былинах сказка, а что правда, уже и не разберёшь. Китайский купец заговорил снова. Сейчас наша, седзыки внул на своих охранников, развязывать ноги ваши, выводить ваши на улицу и прицепить к цепь африкане человека. Ещё один кивок в сторону чёрного африканца. Кто сумеете сопротивляться, боли на боль на получать плётка. Всё было предельно ясно. Китайцы приступили к работе. Действовали они быстро, но осторожно, развязывали Путина на ногах, затем поднимали пленных и от одного за другим волокли на улицу. Тех, кто ещё не очнулся, вытаскивали, даже не развязывая. Когда взялись за Костоправа, тот яростно с рычалского скляб брыкнулся, рванулся из рук китайцев к непокорному пленнику. Тут же подскочил африканец И принял вся жестоко избивать лекаре плетью. Не дёргайся, костоправ, скрипя сердце, крикнул Виктор. Делай, что велят, побереги здоровье, и посоветовал ока. Ты тоже не сопротивляйся, пока смысла нет. Бежать сейчас не было никакой возможности, следовало дождаться более подходящего момента, а дожидаться своего шанса на побег лучше непоколеченным и полным сил. Во дворе постояло во двора на каждого пленника надели ошейник с массивным замком и при помощи замка пристегнули к длинной прочной цепи. Люди в оковах вели себя по-разному. Кто-то угрюмо молчал, кто-то не скрывал слёз, а кто-то вообще ещё не очнулся и не знал пока, какое испытание приготовила ему зловещая судьба.